Глава пятнадцатая. Налет. Хузары подобрались к Печенежскому стану, когда у степников уже объявили побутку. Большая часть Печенегов уже была на ногах. Ленивых поднимали пинками более энергичные товарищи. Дозорных еще не выслали, но часовые уже утратили бдительность. Мошек и Рагух шуйку оставили в десяти стрельщих с запасными лошадьми, подползли к вражескому лагерю шагов на двести с разных сторон. Мошек пронзительно свистнул, Рагух тоже. Кузары привстали, мгновенно выпустили по три стрелы и бросились прочь. Их кони, уложенные в траву подальше от лагеря, услыхав свист, вскочили и понеслись к хозяевам. Двое степняков были убиты, еще один корчился на земле. Печенеги в лагере невероятно оживились. Кто-то углядел бегущего рагуха, заорал — Но хузарин уже взлетел в седло и рванул галопом. Через несколько мгновений он догнал Мошега, и оба поскакали прочь. Им в догонку полетели стрелы, с нулевым результатом. Подгоняемые разъяренным вожаком печенеги хватали коней, прыгали в седла, кто успел оседлать, кто не успел, а хлебкой. Хузары не одолели и полуверсты. А ватага из нескольких дюжин всадников уже во весь опор несла за ними. Машек и Рагух скакали рядом. Они не очень так гнали, позволяя печинегам понемногу сокращать расстояние. Степники же лошади не жалели, только бы сократить разрыв шагов до трехсот, и они тут же забрасывают стрелами дерзких налетчиков. Вдруг печениги пронзительно завизжали. Это возникло из высокой травы шуйка с заводными. Самые азартные степники еще сильнее нахлестывали лошадей. Хузары тоже прибавили, но так, чтобы разрыв между преследователями и преследуемыми продолжался сокращаться. Кто-то из печенигов бросил поводья, натянул лук, стрела ушла в сторону, а стрелка... обогнали другие. Шуйка с заводными уходила легким галопом. Хузары достали его, на ходу перепрыгнули в седла свежих коней. Погоня растянулась. Полдюжины самых прытких всадников-степников шагов на пятьдесят оторвались от остальных. Они настигали. Четыреста шагов, триста пятьдесят. Некоторые, привстав на стременах, метнули стрелы, мимо. Из полдюжины лидеров выделились двое самых быстрых. Эти не торопились стрелять, зато упорно сокращали расстояние. Один из степняков заранее готовил аркан. Машек ловко развернулся в седля, натянул лук. Печенек с арканом пригнулся, стрела пропела над ним, прошла справа от второго и И почти на излете попала в грудь одного из скакавших позади. Быть на печенеге кольчуга или хотя бы защитная куртка, он бы остался жив. Но он слишком спешил отправиться в погоню. Остальные опять завопили и открыли ответную стрельбу. Не стрелять! взывал степняк с арканом, когда одна из таких стрел прошла в опасной близости от его уха. Второй тоже взялся за аркан. Эти двое оторвались от своих почти на две сотни шагов. Но спины беглецов так заманчиво маячили впереди. Не сговариваясь, оба понукали коней, выжимая из них все, на что те были способны. Еще немного и Машек и Рагух обернулись разом, вскинули луки. Оба печенега тут же бросили коней в стороны. Стрела Рагуха попала в печенежского коня. Животное споткнулось, садника выкинуло из седла. Мошек подбил печенега в лед, как куропатку. Второй преследователь, плунг, на намерение взять врагов живьем, схватился за лук. Мошек неожиданно осадил лошадь и печенег промахнулся. Но конь его продолжал лететь галопом и вынес всадника прямо на Рагуха, который тоже осадил лошадь, развернул ее боком, натянул лук в пол силы, больше не требовалось. Стрела попала степнику чуть пониже уха, и печинек уткнулся носом в гриву. Конь его проскакал мимо остановившихся хузар. Рагуха и Машек вновь натянули луки. Две стрелы пропели над степью, и в диком поле стало еще двумя всадниками меньше. А погоня еще больше растянулась. Основная группа преследователей отстала шагов на пятьсот. В опасной близости были только трое. Эти трое выстрелили практически одновременно. Все врагуха. Одна стрела прошла мимо, вторая чиркнула по панцирю хузарина, третья воскнулась в круп коня. Животное взвилось на дыбы, рагух уронил стрелу, вцепился в конскую грибу. За него ответил мошек. Щелк, и ближайшего степняка вышибло из седла. Щелк, и вторая стрела продырявила бедро печенега, потник — И на пол ладони вошла в бок лошади. Животному это ясное дело не понравилось, и всадник с диким воплем полетел на землю. Третий степняк, увидав, что страшный хузарин готовит новую стрелу, моментально сообразил, чем это пахнет, стрельнул не глядя и пустился на утёк. Машек послал коня по дуге мимо убитого печенега. Выхватил, свесившись у него из стула, пучок стрел. Рагух тем временем справился с лошадью, и оба Хузарина помчались догонять шуйку.